Глава первая Три недели спустя Кейн, как бы сказать Это для меня чересчур Произнесший эти слова старый сухощавый боярин Стоял, опираясь на трость И неуверенно поглядывал на стол своего зятя Сам хозяин кабинета стоял около гостя С интересом его разглядывая Сам Игорь Юрьевич молчал продолжая взирать на две стопки разумных гримуаров, которые ему было предложено забрать на реализацию. Подумать только, что за слово-то такое реализация. Она и разумные гримуары. Книги одиннадцатых и двенадцатых цепей. Они, боярский род Терновых, Защитники трона и то начинали с одного Тома короля Терни. Всего одного, целого одного, чудом и помощью Даймона этой книги, найдя вторую, за сто с лишним лет династии. А тут этот невозможный человек, ставший истинным князем за пять лет после того, как появился в Санкт-Петербурге, Предлагает ему по-простому, по-родственному, продать дюжину разумных чернокник на Руси. Продать! Ох, что-то мне нехорошо! Чуть покачнувшись, удачно симулировал боярин, пытаясь придумать, что ему делать. отказать человеку, поднявшему с колен весь рот, подарившего, можно сказать, княжество, было никак нельзя. Но сам Игорь Юрьевич никогда не видел себя в качестве торговца такими вещами, поэтому лихорадочно думал, как съехать с темы. Его крепко, но очень аккуратно подхватили под локоть. Глаза, сияющие зеленью, нашли его взгляд, а под ними нарисовалась широкая, но какая-то тревожащая улыбка. «Я сейчас вызову врача», — пригрозил князь, Прямиком из дворца герцогов. Не волнуйтесь, дорогой папа, все будет хорошо». Ох, только и ответил ему тесть, испуганно забега взглядом. «Аркадий!» — тем временем рявкнул Кейн Дайхард. «Зайди к нам!» Деваться становилось все более некуда с каждой утекающей секундой. Милый, не ожидала от тебя такой жестокости по отношению к папе, с нотками упрека, произнесла моя жена, стоя рядом и глядя, как ее отец и братья скрываются в портале. Ты бессовестный. Мне пришлось выдержать битву не на жизнь, а на смерть с Его Императорским Величеством Петром Третьим, которого чуть удар не хватил от новости о наших гримуарах, мрачно пробубнил я. Ну или что? что мы буквально подарили ему Сильверхеймов, сообщив о полной ликвидации ядра этого заносчивого рода, помешало ему, слышишь, Кристина, только помешало нормально сориентироваться. И то он своим разрешением, считай, откупился от нас. Ну, еще то, что он, как ни странно, не может реализовать книги, а только подарить. Со вздохом признала мою правоту жена, но все равно это же папа. Если быть честным, то нельзя назвать нашего любимого монарха именно жадным. Вот если у тебя миллион долларов, и он норовит отнять у тебя эти, в общем-то, небольшие деньги, тогда да, он жадный и вообще отморозок. А вот если ты где-то разжился пятком ядерных бомб, которые собираешься продать тому, кто может заплатить, то это уже не жадность, а банальный здравый смысл и самосохранение. Чернокниги на бомбы не тянули совершенно, хотя пара заклинаний, которыми умудрились пыхнуть пытающиеся ворваться к нам Сильверхеймы, сильно попортили отделку в гостевом зале. Но тем не менее... К тому же... Я вовсе не уговаривал его начать трубить на всю империю, что терновый барыжат разумными колдовскими книгами. Совершенно справедливо, заметил я. Но заняться этим именно такому достойному всяческого доверия дворянину, пока его дети заняты проектом с азовами, очень даже уместно. А ведь кто-то ему обещал спокойную старость в спокойном месте, отвернувшись, буркнула жена. «Подружись еще с кем-нибудь, Дайхард. У тебя просто уже кончились те, на кого ты можешь что-то навьючить». «Да, ваше сиятельство, очень правильное замечание», покивал я, обнимая жену. Стефания, смутившись, тут же погасила портал и, присев в быстром к Никсоне, устремилась прочь слегка красными щеками. «Эту полненькую девушку», воспитывавшуюся до этого в Черноморском интернате для благородных девиц, неимоверно смущали мужики в целом, а уж выражение межполовых чувств так вообще. Ее, дочь истинного боярского рода Корочкина-Ходолевских, нам выделил сам государь, чтобы эти дайхарды имели хоть какую-то свободу маневра. Может, потише будут. Так что теперь мы имели возможность попасть с помощью Стефании в некоторые уголки нашего прекрасного мира под названием «Сердечник». Мы отвели наши гости в меру роскошные гостевые палаты и, видели, в двух служанок, пытались даже наладить общение. Но Стефания пока бегала от нас, как испуганная лань. Видимо, ее мамаша или тетя, кем ей приходится посол Руси в Америке, я не знаю, Рассказала много нехорошего про мою светлую личность, забыв уточнить, как именно она это все обо мне узнала. В общем, тишина и пугливость нашей гости устраивала исключительно всех. Пиата и Красовский крутили роман, Гоблинши учились, Маохан, недавно вернувшийся из баронства Аркендорф, проливал ведра пота над нашими делами. зарабатывая себе и женам на категорически нескромное поместье, а я с женой занимались своими высокими делами. Проще говоря, пытались не дать нашему небольшому, но очень зубастому кораблю затонуть на рифов. В данный момент мы воевали на один фронт, называемый синдикатом, в то время как второй, куда более опасный общество – все пытался удержаться от краха. С первым тоже было не все так гладко. А организованная преступность в Америке получила чудовищный удар за время чисток, войны конкурирующих группировок и низовых банд, а также попыток местных авторитетов утвердиться. К этому ко всему приложила руку большая аристократия, вовсю выводя средства из полулегальных частных банков и вбухивая их в государственные, чем получая льготы и преференции. Добавить к этому продолжающееся завинчивание гаек, строжайшую реакцию на любую попытку взбрыкнуть, и то, что господин Красовский грохнул одного из глав синдиката, курировавшего все процессы на обоих материках, все у моих недругов было крайне печально. Здесь... А вот в Аркендорфе, расположенном в Альпах между Западной и Восточной Европами, синдикат пока что был силен. Сегодня я должен был принять участие в одной встрече в Мюнхене, где некоторые заинтересованные лица, вдохновленные примером американских герцогов, захотели поставить синдикат на место в конкурентную позицию с китайскими темными кланами. Точнее... Я туда отправляюсь в качестве сопровождающего. И этим парадом рулит моя жена. Повязывая галстук, я быстро прогнал в памяти все предосторожности и меры, что предпринял за прошедшее время по защите своего американского дома. Казалось бы, не так уж и много. Обработанный коваром поверхности и силовые доспехи, превращающие шар-прок в крепость против магов, Бегемоты, возле которых постоянно бегают обученные люди. Даймон, ежесекундно отслеживающий всю территорию. Однако, добавилась и пара сюрпризов. Контракты аж с тремя охранными агентствами, обязанными выслать вооруженные отряды по вызову с разговорника. Плюс еще парочка сюрпризов, что может выскочить там, где в данный момент нахожусь я. Ну и уведомление гвардии, хотя на последнее я особо не рассчитывал. Плюс сама хозяйка всего шар прока, владетельная княгиня, ее тернейшество Кристина Игоревна великолепная. Такой она стала после того, как некий господин Красовский, то ли в качестве извинения, то ли из желания сделать первое доброе дело в своей жизни, но задарил моей жене... Комплект защитных артефактных украшений, которые до этого года таскал сам. Где-то он разжился более крутой версией, причем я подозреваю где. Да, чуть не забыл, Петр Васильевич. И Игнорировать этого господина, проживающего у меня, тоже не стоит. «Кей, дружище, а мы идем с вами». Вслед за белозубой улыбкой в дверь ко мне вдвинулся вышеупомянутый тип, разодетый как на прием. С белокурой, высоченной красавицей на прицепе, которая вообще-то является моей личной служанкой, но манкирует обязанностями с такой силой, что мы, если б могли эту силу запасать, вполне могли бы ей и торговать со странами. «Хозяин, но вам все равно не нужен личный слуга». Заморгала белобрысыми ресничками эта двухметровая прожора. Ну, разве что как сейчас. А сейчас-то зачем, озадачился я. Ее сиятельство попросила. Взмахи участились, от чего пиата стала выглядеть эталонной блондинкой. Для представительности. Сама она просилась, тут же определил я. И Петра с собой потащила. Точно так. залодейский ухмыльнулся Красовский. «Сказала? Койка!» «Это, конечно, хорошо!» «Эй!» — аж подпрыгнула. «Эйна густо краснее!» «Вы нашли друг друга!» — резюмировал я, заканчивая одеваться. «А уж скучать обоим явно надоело. Увы, у нас тут довольно невесело. И не говори, Кейн, с моим предыдущим местом работы не сравнить. Хотел бы я тебе соврать, Но ты знаешь, как работает репутация. Вот. Веселые пострелушки быстро сменяются простым запугиванием. Научи как, а? С тоской я глянул на бандита-простолюдина, собирающегося пойти со мной на светский раут аристократов. А то я уже устал отстреливаться. Но, разумеется, не научу, осколобился Красовский. Тогда с тобой тоже станет скучно. А мне пока не хочется в Африку. Какая прелесть! Сам прием, на котором Кристина решила собрать единомышленников по борьбе с организованной преступностью, сразу показал, что у большинства пришедших были совершенно другие планы, особенно после того, как они увидели меня. В основном эти планы были связаны с острым желанием вклиниться на рынок силовых доспехов, но без малейшего понятия о том, как именно. Учитывая, что моя мрачная жена совершенно не желала общаться на посторонние темы, искатели выгоды тонкими ручейками текли ко мне, где князь Дайхарт, мило улыбаясь, их прямо спрашивал, «А что вы готовы сделать во имя нашей общей борьбы с организованной преступностью?» «Именно сделать!» «Деньги нам не нужны, их у нас очень много, нам нужны союзники!» которые будут проливать рядом с нами кровь. и насказательно, конечно. Кровь проливать никому не хотелось. Даже не так. Всем, кроме женщин, пришедших именно для общения с княгиней Дайхард, категорически не хотелось ссориться с крупнейшим преступным образованием в Европе, пусть и испытывающим катастрофические сложности в Америках и сильное давление от кланов Китая. Синдикат – это защита, это выверенные порции наркотиков по надежным ценам, это информация и поставки алхимических препаратов с любого края мира. Синдикат – это лавочка вне закона, столь нужная любому аристократу. Если бы не наши с женой титулы, я более чем уверен, что переговоры попытались бы сорвать, но здесь, в Германии, Пиетет немцев перед равными герцогам, князьям был очень высок. Отдельно стоило взять Красовского. Они с пиатой, подчиняясь моим тихим указаниям, курсировали по залам, останавливаясь у групп, проявляющих ненужные интересы, что работала как настоящая бомба. Жены утаскивали мужей, внося переполох. Женщины теряли ход мысли и стратегии при виде юной высшей Эйны, а у престарелых баронетов и виконтов тут же начинался период легкого гона. Мне же пришлось сторожить Стефанию Корочкину-Адолесскую, чувствующую себя здесь как цыпленок посреди волчьей стаи. Истинная боярышня робко клевала воздушную зефирку, Посматривая по сторонам, как будто в испуге, что отнимут. При взгляде на Красовского бедолагу начинала трясти. А она знала, кто «Рекомендую расслабиться, боярышня!» Утешительно пробурчал я, полненькой пожирательницы сладостей. «Здесь, если и кусаются, то только после того, как заключит ту или иную договоренность. Скучные...» и нудные разговоры, полные намеков – это все, что вам тут грозит. «Я постараюсь!» – моргала барышня своими небольшими глазками. Тетушка говорила, что это необходимо. Еще бы! Правда, для будущего дипломата такой уровень наивности и неопытности чересчур высок для почти 20 лет, что считается перестарком. Но сейчас... У многих истинных семей мира появилась возможность плодить детей как портальные точки, а не в качестве будущих ревнителей. Силовые доспехи здорово снизили смертность ревнителей. Не успел я обдумать эту мысль, как был атакован группой подтянутых молодых аристократов, оказавшихся как раз теми самыми ревнителями. Ну, это для большинства они казались молодыми, а так... Прикинув средний возраст засыпавшей меня комплиментами группы лет в 25, я понял, что они почти все вплотную уже подошли к порогу смертности для их ремесла. Потому, кстати, хвалебные слова и предложения дружить сыпались одно за другим. Господа с чернокнигами прекрасно понимали роль моих доспехов в их появившемся будущем. Это стало внезапной дипломатической победой Рода Дайхард. Ревнители-ветераны, отличаясь вынужденным аскетизмом, с полным пониманием отнеслись к моему конфликту с синдикатом. Им понравилась мысль, что этот больной зуб можно выдернуть, если уже шатается. Так почему бы, скажем, не предложить своим многочисленным знакомым хотя бы снизить темп покупок или не начать торговаться? Китай, конечно, плохо, куда хуже, чем свои европейские бандиты, но Китай будет слаб. А еще они развивают технологию алхимических накопителей, господа, наябедничал я. Вы представляете себе перспективы этого направления? Позвольте, я вам расскажу. Сильверхеймы, почти покойные, Заслуженно пользовались ненавистью и завистью всего мира за свой уникальный арканит. Так что и возникновение дешевого искусственного аналога накопителей тоже вызвало у ревнителей воодушевление. Тут можно Китаю и приплатить, пусть напрягаются, шлифуют технологию. Уверяем вас в нашей всемернейшей поддержке! Пролаял лидер ревнителей на Германском. пожимая мне руку. Даю слово, что не пройдет и недели, как об этом разговоре будет знать вся Европа. Или я не Ганс Кайзенберг. Мелочь, а приятно. Из мелочей строится либо система, либо таран для ее краха. А еще я понял, почему обладатели Большого резерва редко выходят в высший свет. Наши глаза светятся слишком ярко. А черные очки носить в таком месте не камельфо. В этом плане везет только Кристине. У нее радужки просто как черные дыры, поглощающие свет и чужие души. А вот от моих моргалок взгляд отводит все чаще и чаще. Неудобно и вызывающе. Вскоре супруга подошла ко мне. а следом за ней прибыли и Петр Васильевич, с изрядно покушавший Пятый. Оставив Красовского и Эйну охранять нашу портальщицу, мы решили пройтись напоследок по залам, прощаясь с новыми знакомыми. «Можно сказать, очень удачно слетали», – тихо пробурчала мне жена. «Если бы не пришлось сегодня еще увидеть старшую Корочкину, я бы была счастлива». Держу пари, что чаем она нас точно поить не будет. Да и плюшек не выставит. Буркнул я, улыбаясь краем рта, паре томных дам, сделавших мне ранее пару нескромных предложений. Переживем. Да, остальные вопросы уже можно решить по разговорникам и через Корочкиных. Номера я взяла. Отправляемся домой. Киванула моя брюнетка. Дома? Точнее, в резиденции Корочкиных-Аваленских наше хорошее настроение было моментально стерто. Полненькая боярыня дипломат выглядела бледно, испуганно и напряженно. А еще вокруг нее в комнате стояли несколько вооруженных автоматами человек, посматривающих на нас очень нехорошо. «Как это понимать?» – лязгнул я, выходя вперед и кладя руку на гримуар. Успокойтесь, пожалуйста! торопливо завопила круглая тетка. Они лишь для моей защиты. Защиты? От нас? Кристина, защищенная амулетным комплексом, за спиной сидеть не захотела, а выступила вперед с револьвером в руке. С какой стати? Это была ошибка, взвыла боярыня. Я ошиблась. Пожалуйста, не стреляйте, просто ваш дом, ваш замок. Что с ним? Его взорвали. Зажмурившись, выпалила Корочкина-Адолевская. Бомбардировка. Не губите, это не я. Стефания, схлипнув, осела там, где стояла, закатывая глаза и мелко содрогаясь.